503. Всякий трудно напряжённый полезен необычайно, если он не от тьмы, ибо напряжение вызывает огонь. Называем такой труд светоносным, ибо человек его выполняющий начинает излучать свет из сущности своей. Потому стремить издать напряжение ауры, исполняя даже обычную работу, Возжигать свои огни сознательно путём напряжения в труде будет пониманием основ. И радости и удовлетворения и смысл глубокий заключаются в работе ревностно и в напряжении исполняемой. Доктрина напряжения, провозглашённая владыками, есть доктрина огненная или доктрина утверждения огня в сущности человека и путь раскрытия его центров при помощи труда осознанного, радостного и напряжённого. Светоносами называем тружеников пламенных. Ни какие оккультные упражнения, никакая магия, никакие медитации и сосредоточения даже на кончике носа не дадут тех огней и раскрытий центров, которые порождаются трудом осветлённым и сознательным. Поэтому утверждается нами труд на всех ступенях огненной лестницы духа. Труд осмысленный, труд с пониманием, труд как путь быстрейшего восхождения духа. В свете учения жизни осмысливается значение труда вдохновенно. Труд светодатель, утверждаем, как основу выспьяния человечества.